Голова 15 Сумма последствий. Еле сдерживаю зевок. Последние дни у меня слишком насыщены для этого тела. Оно не справляется, и сна по 6 восемь часов ему не хватает. Сижу на уже полюбившемся роскошном стуле, достойном королей в кабинете заместителя директора. На этот раз тут довольно тесновато. Георгий Александрович сидит на своём троне и сверлит меня глазами. Позади него двое городских стражи порядка, полиция, так они себя называют. Слева Элеонора, а вот по правое плечо нестабильная консистенция ненависти, голова клана «Новая сила». Килограмм под сто пятьдесят и два метра в высоту, глаза уставшие и злобные, с лопнувшими капиллярами, щёки, как после оспы в дырах, короткая стрижка и усики, такие тощи двигающиеся сдерживаюсь, чтобы не смотреть на эти гипнотические усики. Весь его вид говорит, что он много орал и бесился. Вон даже костяшки белые, будто он их мощно отбил и совсем недавно исцелил. Скрещиваю руки на груди, слегка улыбаюсь. Ещё раз говорю, это не я. Да, я пришёл навстречу, но испугался и убежал, не зная, что потом случилось. Элеонора тоже улыбается, но от меня не скрыть и лёгкую бледность её щёк и блеск настороженных глаз. «Зачем ты нас обманываешь, Константин? Ты убил Клоуша вилкой, потом грозился перебить всех силачей, и на следующий же день голова самого значимого из них лежит у меня в классе, с вилкой, в глазу. Лучше признайся, поверь, так будет лучше». «Без понятия о чем вы. Может, меня поставили?» «Врешь, паскуда!» Басин, глава клана, новая сила. «У вас же была выясняловка. На камерах видно, как ты заходишь на стадион. А через пять минут выбегаешь, как трусливый шакал. Охрана стадиона была парализована какой-то чёртовой медицинской дрянью. «Иглоукалывание», — поправляет Лосинький полицейский. «Да мне плевать, как это называется. Вы посмотрите на него. Этот малолетний шакал ухмыляется. Он же издевается над нами!» Георгий Александрович смотрит на него. «Аркадий Денисович, успокойтесь». Мы во всем разберёмся». Смотрю на Усатого. У них что, половина поколения Денисы? Оригинальные какие. Элеонора кивает. «И вся школа уже знает о твоей любви к зубочисткам, Константин». «Что ж, учитель Элеонора?» Вздыхаю. «Вы молодец. Нашли неоспоримое доказательство. А может, это вы его убили, а? Вы любите жевать жвачки. Вербе тоже любит Мне кажется, тут есть какая-то тайная взаимосвязь». Элеонора поджимает губки. «Последил бы ты за язычком, малыш!» «Не отвечаю, смотри в глаза. Держится хорошо, но бледность усилилась». Пухлый полицейский щурится. «Мы нашли обезглавленный труп, Константин. За пределами <кхм> школы это считается зверским убийством. Денис Аркадьевич был истыкан вилками с остаточной прибетной суммой. А также нашли это. Доставит пакетик с тремя зубочистками. Всё пойдёт на экспертизу мы изучим одежду с другими вещами и орудие убийства на наличие биологических особенностей зафиксируем изменения произошедшие после смерти и следом имеющиеся повреждения отпечатки днк остаточную сумму одобрительно кивай на каждый перечисленный пункт прислушиваясь смотрю в глаза вы же не специалист в этом да только слова заучили хм, зря вы так константин не бывает настолько звероских и нераскрытых убийств Рано или поздно вы всё равно на чём-нибудь проколитесь. Тогда чего вы тут распинаетесь? Вот и ждите, когда это случится. Свет лица головы клана становится бордовым. Он такой же вспыльчивый, как и сын. Но стоит признать, держит себя в руках лучше. Учитывая, что я убийца его единственного наследника, и чего уж, скорее всего, все присутствующие здесь это понимают. Они только не знают, как я убил. И мне это нравится. Второй полицейский решает поддержать коллегу очень честно, парень? Я бы на твоем месте признался. Ты учишься в новой эре, и после того, что ты натворил, в тюрьме тебе точно будет безопаснее. А за добровольное признание тебе сократят срок. Посидишь в послушном года два-три, можешь по УДО выйдешь». Усатый глава клана мимолетно дёргает губой. «Я сразу же понимаю, что в тюрьме мне будет не так хорошо, как расписывает добрый полицейский. Они ничего не найдут. Особый помощник Джонси иначе подробно мне рассказал, что нужно делать и как. Ещё одно нераскрытое дело. Таких тысячи по всему миру каждый день. Невозможно так быстро изменить мировые устои после десятилетия анархии и атомной войны. Да, этим делом занимаются получше, чем трупами бездомных. По понятным причинам. Деньги и власть. Погиб не самый последний школьник. А сын шайки бандитов, называющих себя кланом. озач подходит ко мне впритык, высится горой. Спокойно поднимаю голову, смотрю ему в глаза. Он нагибается, дышит в сантиметре от лица. «Аркадий Денисович!» — слышу голос заместителя директора. «Вы в моём кабинете, и это, по моему скромному мнению, самое безопасное место в Москве. Я понимаю ваше горе, я тоже потерял дочь. Поэтому прошу быть сдержанней». Воздух тяжелеет. Не шевелюсь, смотрю в глаза усача. Чувствую аромат пота, табака и дорогого парфюма. Он близко. «Кто тебе помог?» Тихо скрипит голос. «Назови имена, и я все забуду, клянусь. Оставлю тебя и твою семью в покое. Скажи, кто убил моего сына?» Поразительно очевидный блеф. Говорю так же шепотом, чтобы никто не слышал. «Я скажу, кто его убил, но мне кое-что нужно». Щеки Усача напрягаются, но он сдерживается. «Говори». Одно его резкое движение, и я труп.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 Молчаливые тени всё тебе расскажут. Что ж, голова клана «Новая сила» — неплох. Он не сорвался, не ударил меня. Даже не стал визжать, как последний соплек. Он просто встал, посмотрел на меня и до конца выяснения отношений ничего не говорил, погрузившись в себя. Это не самый лучший исход, на который я рассчитывал. Я хотел посадить в его мозг, как говорили магистры, «семи идей». Идея, что страх может иметь разные обличия. В Аргоне сильнейшие сходили с ума, если удавалось заложить в их сознание небольшую ловушку. Иногда для этого достаточно одного оборонённого в нужный момент слова. Но зато теперь я знаю, что из себя представляет этот человек. Хотя нет, неправильно. Теперь я представляю, что за маску он носит. Маску тупого перекаченного амбала. А под ней скрывается авторитетный волевой лидер. Жаль, что Дэн так и не смог узнать своего настоящего отца, подражая его маске. По оставлю главе клана Новая сила метку волку в бычьей шкуре. Разборки длились несколько часов, я пропустил занятие, и это меня расстроило больше всего. И сейчас я сижу на затекшей заднице. Этот золотой туборет меня страшно угнетает. Хочется просто встать и размяться. Все уже разошлись, только Георгий Александрович смотрит на меня сочувственным взглядом, морщусь от боли в пояснице. «Вот что значит сутками играть в вов». Говорю. «Вы смотрите на меня сочувственно?» «Верно. Жаль мне тебя». «Ух, твоё ж! Благодарю». «Могу я походить? Спина разваливается». «Валяй». Стою. С удовольствием разгибаю спину. «На самом деле, вам меня не жаль». «Почему ты так думаешь?» «По лицу вижу. Думаете, я поверю, что вы мой единственный друг». И пока мы одни, начну слёзно во всём сознаваться, надеясь на защиту и поддержку». Георгий Александрович смеётся, и мне кажется, что искренне. «Да, такой был план», — вытирает он заслезившиеся глаза. «Хожу туда-сюда». «Вас лучше, мне не сумма хитрости?» «Не скажу», — улыбается он. «Но раз ты всё понял, спрошу прямо, ты убил Дениса?» «Не скажу», — улыбаюсь в ответ. Почему-то тоже хочется засмеяться, но я сдерживаюсь. Нравится мне этот человек, хоть и понимаю, что он этого и добивается. Останавливаюсь, становлюсь серьёзнее. Мне нужна защита, мне и семье. Этому человеку теперь плевать на ваше сдерживание. Через пару часов с них сдерут кожу, а квартиру сожгут. Вы же это понимаете?» Георгий Александрович кладёт локти на стол, скрещивает руки в замок и опирается на них подбородком, смотрит на меня. «Понимаю. Будет чудо, если ты переживёшь сегодняшний день. селачи убьют тебе как только ты выйдешь за порог моего кабинета. Им будет плевать на школьные правила, понижение и лишение очков влияния. За твою голову они получат неплохие деньги. Ты же поэтому ещё здесь?» Киваю. «А раз так, то тебе, обычному школьнику, есть что предложить мне, заместителю директора школы новая эра члену совета клана и стал. Что же это? Очень интересно». Хм, я заранее придумал несколько вариантов. Один из них, не самый надёжный и довольно мутный, не давал мне покоя. Я должен попробовать узнать об этом у заместителя директора. Возможно, он что-то знает, раз какой-то там важный член и сталов. А если ещё получится что-то выторговать, то будет замечательно. А если не получится, ничего не потеряю. Тогда в особняке Хидана Фельзели сказал то, что я очень хорошо запомнил, каждый звук и даже интонацию. На третий, третий, «Па». Если не считать, что Фельдзели мог булькать и жевать слова, дважды было произнесено только «третий». И, судя по реакции Хедана, он понял, о чём речь. Значит, это не просто жёванные слова. «Цель задания?» — спросил я тогда. «Третий? Что третий? Кто третий? И что с этим делать? Уничтожить, убить, украсть, найти, разведать? на а Найти? Найти третий? Па? Гадать бессмысленно». Но чтобы это не было, для новусов, нанявших Фильзели, это очень важно, как и для Хидана. Надо только правильно сформулировать. Я, замирая на месте, смотрю в глаза Георгия александровичу выговариваю чётко по буквам. Т. Заместитель директора вздёргивает бровь, продолжая, натянув самую заговорщицкую маску и всех, на какие способен. Р. Е. Т. И. Й. Давно я так и не концентрировался. Все чувства и интуицию Альва я направляю на лицо Георгия Александровича. И кое-что замечаю. Я замечаю — ничего, совсем ничего. Его лицо просто перестаёт жить, ни единого движения, за которым можно было бы зацепиться. И это тоже мне о многом говорит. Рискну повторить жёванные буквы. П. А. Пауза. Больше мне сказать нечего. Лоб заместителя директора покрывается едва различимым глянцем. «Не понимаю, о чём ты». «Понимаете». Потягиваюсь, разминая шею. Тишина. Щелчок. Я не заметил, как заместитель директора сделал что-то под столом. Дверь позади меня сама закрывается, судя по звукам на массивный засов. Он потирает виски и встаёт. Его лицо меняется. Я знаю такие лица. Решительные, холодные, бесстрастные. Самые опасные лица из всех возможных. Такое же лицо, как и у меня». Я знаю, что бы сделал на его месте. Инстинкты бьют тревогу, кровь стучит по вискам. В большей опасности здесь я не был ещё ни разу. Дыши, спокойно. Оступая на шаг к закрытой двери, достой из кармана зубочистку, сую в рот, нещадно её грызу. Ещё шаг, и я откушу себе язык. Зловещо улыбаюсь. Смерть наступит через минуту. Лицо заместителя директора не выражает ничего, кроме решительности. Он мне не верит? Шаг, второй. Мой зловещий оскал замедляет заместителя директора. Сжимаю кулаки, раскрываю рот, кладу кончик языка на нижний ряд зубов и... «Стой!» — орёт Георгий Александрович. Со всей силы бью себя по подбородку. А шмётки зубочистки падают на пол. Кровь лениво заполняет рот. Артерию я не задел. Откашливаюсь, снова открываю рот. Не успеваю следить, что делает заместитель директора. Вспышка. И... Тьма. «Тьма, моя мать!» Единственное в этом мире и в том, Шейла нашептывает мне слова во тьме. Свет. Открываю глаза, сопротивляясь дезориентации. Это очень важный момент. Любой хранитель должен сразу понять, где он и что происходит. Койка, вроде целительская. Стены? Ага, школьные. Упал в уморок? Нет, заместитель директора что-то сделал со мной. Потом меня притащили в медицинский сектор школы. Нащупываю во рту язык. Нормально. Откусил самый кончик, как и хотел. Чувствую швы. Быстро зажило. Без лечения с или зельями тут то точно не обошлось. Этот приём излюбленный многими фанатиками, наёмными убийцами шпионами. Но вот самому заниматься таким ни разу не приходилось. Довольно болезненная процедура. Язык, один сплошной нерв. Знаю кучу методов издевательства над языком. Смотрю в сторону. За ширмой стоят стражи школы. Трое. «Среди них знакомый мне Сергей. Смотрю вверх, в сторону, камера. Значит, кто-то уже знает, что я очнулся. Слышу, как кто-то заходит. Шаги плавные, равномерные. Это может быть только один человек». «Выйдите! Все!» Строго говорит заместитель директора. Слышу, как двери закрывают на замок. Я со скрежетом в спине и с боли во рту сажусь на койку. В лёгких что-то булькает и сжётся. Неприятно. Георгий Александрович подходит, садится рядом со мной. Добродушно улыбается. «Итак, Константин, что же это было?» Морущусь, хрипло отвечаю. «Решимость». «Прости, что?» «Я сказал решимость. Говорю сразу. Меня бесполезно пытать. Боли, моя вторая мать. Но даже если у вас есть иные способы, я не допущу, чтобы ими воспользовались. В следующий раз я откушу себе язык под корень. Хотя нет». «Я придумаю другой способ самоубийца. Язык — это же варварство, верно? И да, бесполезно угрожать моим близким. Есть вещи, когда цена слишком велика, и этим вы просто сделаете меня врагом, от которого ничего не узнаете». Смотрю в глаза заместителю директора. «Я понятно выражаюсь». Он улыбается. «Ну, немного напыщенно, я бы сказал. Но в целом понятно. Можно вопрос?» Киваю. «Ты Константин Киба?» «Что ж, рано или поздно кто поумнее задался бы этим вопросом. Это лишь вопрос времени. Вряд ли они догадываются о других мерах и, скорее всего, подразумевают под вопросом что-нибудь другое. Психическое расстройство там или, может, подмену тела, как это делают фельдзели. Усмехаюсь». «Вы уже проверили, что у меня под кожей нету негра, верно?» «О, ты и про это в курсе?» «Да, мы многое проверили» я своими глазами убедился, что ты, Константин Киба, заместитель директора, трёт себе висок. Но какая-то часть меня продолжает не верить в реальность. Ни в очевидные доказательства, ни в медицинские сводки, ни в твое досье. И даже в здравой логике я засомневался. Ты можешь мне объяснить, почему так? Болезненно пожимай плечами. Похоже, я ударился при падении. Откуда же я знаю? Это ваше воображение. Сходите к психологу. «Можно и я спрошу? Какой у вас запас меры?» Георгий Александрович вздыхает, словно оттяжёлый нож в мыслях. «Вообще-то это не тактичный вопрос. Ну ладно, скажу. 52. Понижает голос. но ну, так что ты хочешь за информацию о третьем пазле? Скажи хотя бы откуда о нём узнал. Хоть что-то ты можешь сказать? Пазл? Что? Это шутка? Детская игра? Ладно, надо хоть немного что-то рассказать. От Фильзели. Георгий Александрович быстро моргает трижды. Я решаю его немного добить. «Когда пытала?» Моргает ещё пять раз. «Всё, сдаюсь. Теперь ты меня совсем запутал. Ладно, что ты хочешь? Защиту тебя и семьи от новой силы?» Киваю. «Разумеется, ты ничего не расскажешь, пока мы ей не предоставим?» Многозначительно улыбаюсь. «Ясно. Ну тогда слушай. Я нажму где надо и дам тебе неделю». «Неделю ты и твоя семья будете под усиленной защитой школы и клана и стала. Больше времени дать не могу. У силачей тоже свои связи в усталых. Через неделю ты расскажешь мне всё, что знаешь. Слышишь? Всё. И либо мы продолжим тебя защищать, либо разделим взгляды новые силы по отношению к тебе. Теперь посмотри мне в глаза и скажи, что всё понял». «Всё предельно понятно». «Хорошо. Вот, держи». Протягивает мне флакон. «Я смотрю, вы догадывались об исходе нашего разговора». «Вовсе нет. Я всегда ношу с собой одну-две таких. Это ласточка-один, на случай непредвиденных ситуаций. Иногда спасает даже от смертельных ран. На неодарённых действует полсилы. Но лучше всё равно ничего не найти». «Беру флаконы, кладу в карман». «И сколько такая штука стоит?» «Дорого, полмиллиона рублей». Встаю, пошатываюсь, беру свою одежду со стула, переодеваюсь». «Что ж, надо наверстать упущенное. Мои занятия ещё не окончены. Сколько вообще времени?» «Два часа. На что ты ещё успеешь?» «И да, не думай, что походы к психологу отменяются». Тяжёлыми ногами ступаю к выходу. «И ещё кое-что, Константин. Оборачиваюсь. «Дружеский совет. Найди себе побольше влиятельных друзей. Не знаю, что у вас произошло, но помирись с самым Блэком. Но даже этого мало. Если ты дальше будешь плодить себе врагов, то никто тебя не спасёт». «Не забывай, что школа не неодарённых – лишь капля в море». «Благодарю. Совет бесценный. Как и намек что вы следите за мной». Хм, «Ну что ты. Кстати, Акана Мацова – хороший выбор». «Вот ведь хитрый лис. На выходе меня уже ждут трое. Личная гвардия. Как я понял, теперь я не буду ходить за мной по пятам. Вот она, цена безопасности». Сую руку в карман. «Засыренцы. Стащили мои зубочистки».